Глава 23. После ухода Нерея я первым делом отдал приказ о подготовке будущего гарнизона крепости в моих новых приграничных землях. 500 человек там должно хватить, по идее. Астерабади за голову схватился. Подготовить за 3 дня все, что нужно для функционирования такого гарнизона, нереально. И дело не только в людях, хотя и их у нас очень мало. Я не спешил принимать людей в слуги рода, сделал ставку на клановую армию, которая со временем покажет, кто есть кто. И получилось, что сейчас у меня в роду и трех сотен родовой гвардии нет. В качестве гарнизона на границу придется отправлять как раз клановую армию, а там очень большое количество новичков. Нет, людей без боевого опыта мы не брали, Но ни о какой слаженности подразделений пока и речи быть не могло. Самые старые отряды клановой армии сидят или на базе у Магади, или в Лакхнау в ожидании смены, и дергать их я не буду. А большинство остальных бойцов пришли к нам совсем недавно. При таком раскладе отбор бойцов из клановой армии, которые поедут на границу — отдельная задача. Плюс им командиры нужны. Желательно из гвардейцев рода. И это не говоря уже об оружии и полной боевой экипировке на такое количество народу. Но выбора у нас нет. Оставлять приграничные земли без войск нельзя. И не только потому, что пока еще вся страна ждет войны с Непалом, я просто не могу опираться на хорошие отношения наследных принцев. Это не гарантия отсутствия войны. Как ни крути. Да если войны не будет, по моим землям будет проходить реальная граница страны. И пока армейцы не перенесут все укрепления, держать эту границу придется аристократам, хозяевам земель. В общем, сильный гарнизон на приграничных землях нужен в любом случае. Но основная проблема даже не в самом гарнизоне, а в его обеспечении. Спасибо Лакшти, что мы не приедем на голую базу. Но даже заполненные склады вовсе не предполагают легкой жизни для толовиков. Поставки воды, еды и прочих расходников на 500 человек все равно невозможно организовать за 3 дня. Плюс передислокация крупного отряда ⁇ та еще головная боль. У нас элементарно нет столько транспорта, чтобы всех перевести за раз. И это не говоря уже о том, что я фактически забираю крупный отряд клановой армии себе. А значит его и переоформить нужно, соответственно. С какой стати клановые налоги должны идти на то, чтобы я удержал землю для своего рода? Это непрекаянным магадима, пока помогаем всем кланам. Это было оговорено при их принятии в клан. Но мне так эксплуатировать роды своего клана попросту стыдно. Если внутри родовых и клановых служб эти бумаги можно было бы и задним числом оформить, то перезаключать договоры с бойцами клановой армии, которые могут и не согласиться на новые условия, нужно сразу. Мы со старобади долго все это обсуждали. В итоге сошлись на том, что через три дня со мной поедет дежурная сотня гвардейцев рода. Они примут у Лакшти крепость и останутся там на первое время. Плюс сразу поедет и некоторое количество тыловиков, которые будут разбираться с доставшимся нам наследством и обустраивать быт в крепости. И только после того, как логисты наладят поставки, а мои ближники отберут людей из клановой армии, в крепость начнет подтягиваться постоянный гарнизон. «Что? Не поверил своим ушам Нерей Лакшти?» «Что слышал?» — ровно ответил Аргус Ситхард. «Четыре века, Нерей! Плюс кровная связь через браки в этом поколении с тремя клановыми родами и родовая клятва подчинения главе клана!» «Это перебор!» — процедил Лакшти. «Это тот минимум условий, на которых я готов принять тебя в клан», — спокойно сообщил Аргус. И не нужно изображать праведное негодование. Мы оба знаем, что если тебя не примет клан Сидхарт, то не примет никто. Нерей Лакшти сжал зубы. Аргус был прав. Махападма — давние противники Лакшти. К ним на поклон не пошел бы даже самый последний представитель рода Лакшти. Неприязнь к паукам все они впитывали с молоком матери. Мехта, даже если бы они позвали, Лакшти тоже не пошел бы. Малолетки, и этим все сказано. Слишком жирным будет заполучить к себе вечный род, да еще и с древним полноцветным магом. Хватит с них и того, что их уже не первое столетие никто не может обойти по числу гениев. Харибхада слишком осторожна, и к тому же уже о чем-то договорились с Раджат. Опальный рот, над которым все еще висит карающий меч императора, слишком опасен, и даже свой полноцветный древний маг не перевесит для Харибхада подобный риск. Джуоти тоже уже успели связаться с Раджат. И не просто связаться, а влезть в бизнес, основанный на плетениях из прошлой эпохи. Этим тоже нет смысла подставляться ради Лакшти. Да и они ж нейтралы. Заносчивые и по жизни, но они единственные из великих кланов, кто всегда строго соблюдал букву закона и ни в каких внутриполитических интригах не участвовал никоим образом. А Тикту? воле обстоятельств больше всех пострадали от действий Лакшти. Новым главой клана стал даже не сын, а внук предыдущего. Больше просто некому было. Слишком сильно эта короткая гражданская война проредила главный род. Лакшти для Тикту сейчас враг номер один. Даже если и так, внешне спокойно пожал плечами Лакшти. Тебя никто не обязывает выкручивать мне руки настолько. Я не раджат. Безразлично отмахнулся от его претензий Аргус. Да и из великого клана семью не сделать. Баланс сил внутри моего клана устоялся много столетий назад, и мне не нужно, чтобы ты пошатнул равновесие одним своим появлением среди нас. «Ты не Раджат!» — словно бы эхом откликнулся Лакшти. «Для тебя это только к лучшему», — хмыкнул Аргус. «Раджат тебя даже слушать не стал бы, не то что в клан брать. Он может себе позволить многое из того, что мне, например, недоступно. Но его ведет сам мир. А я просто делаю то, что должно». Ты можешь усилить мой клан, именно ты, Нерей. Не будь ты чужаком, мы бы с тобой сейчас вообще не разговаривали. Но чтобы ты усилил, а не развалил мой клан, мне нужны гарантии. — Четыре сотни лет! — возмутился Лакшти. — Да ты столько не проживешь! — И я не проживу, и вообще никто! — Зато этот срок пребывания твоего рода в клане точно успокоит императора, — парировал Аргус, — и нынешнего, и будущего императора. Ты перестанешь быть главной болью не только для них самих, но и для десятка следующих поколений императорского рода. Этого достаточно, чтобы дать твоему роду шанс выжить и оставить в покое мой клан заодно. Чем тебе три сотни лет, к примеру, не устраивают, — поинтересовался Лакшти. Тем, что тебя они не возмущают, — насмешливо улыбнулся Аргус. Ты вечный род. Ты в наше время был частью очень древнего рода. Твоя реакция предельно показательна. Пока ты возмущаешься слишком большим сроком, император, который тоже из вечного рода, между прочим, точно этим сроком удовлетворится. А если ты задумчиво качаешь головы на строки, то и он тоже задумается. Лакшти только вздохнул. Логика у Аргуса была довольно извращенной, но при этом вполне рабочей. Сидхарт тоже древний род, но отличия в мышлении у древних и вечных действительно были. Индикатор он нашел неплохой. «Ладно, твоя взяла», — махнул рукой Лакшти. «В конце концов, что три, что четыре сотни лет, лично мне без разницы. Ни я, ни мои дети, ни даже мои внуки этого не увидят». «Родовая клятва», — напомнил Аргус, — «клановые браки». «Само собой», — кивнул Лакшти, — «без этого и не могло обойтись». «Тогда договорились», — довольно улыбнулся Аргус. «Жду бумаги». «Дней через 5-6, предложил Лакшти. «Ты же клановый договор сразу мне пришлешь». «Сразу после нашего разговора отдам приказ», — кивнул Аргус. Они оба понимали, что Лакшти стоит закончить все дела и заключение мира с кланом Раджат и вступление в клан Сидкарт до коронации нового императора. Однако мгновенно такие вещи не делаются, они и так предельно зажимали сроки. «Тогда я сам привезу тебе бумаги», — тяжело вздохнул Лакшти. «Мне с ними потом еще к императору ехать. Не пропустит канцелярия такое, все равно будет вызов. Лучше уж самому». Аргус молча кивнул. Сочувствовать Нерею после той глупости, что учинил его рот, он не собирался. Но и радоваться унижению собрата чужака и будущего соклановца тоже. «Клятва клятвой, а выстраивать отношения все равно придется. Иначе какой смысл вообще принимать в клан А Если хочешь, с тобой съезжу», — предложил Аргус. Лакштиф скинул на него удивленный взгляд. Они оба понимали, что в присутствии Аргуса император будет намного сдержаннее и откровенно глумиться над поверженным соперником не посмеет. И дело не только в постороннем свидетеле куда большую роль сыграет то, что Аргус — глава клана, в который собрался вступить Лакшти. Он просто не сможет не ответить на слишком уж злые выпады в адрес своего будущего соклановца. Ну и поручительство главы великого клана, особенно если он не станет скрывать, жесткие условия для рода Лакшти тоже сыграет свою роль. «Хочу», — просто ответил Лакшти. «И буду очень благодарен». «Хорошо», — кивнул Аргус. Договоришься об аудиенции — звони. Обязательно. Поговорив со Старобаде, я поднял трубку телефона и набрал номер главы клана Таджуан. Время, конечно, уже позднее, но, думаю, Таджуан будет рад меня услышать, тем более, когда узнает, зачем я звоню. «Господин Раджат!» — удивленно произнес глава клана Таджуан. «Господин Таджуан», — улыбнулся я. «Приветствую и сразу прошу прощения, что звоню так поздно». «Да не стоит, господин Раджат», — легко откликнулся Таджуан. «Уверен, вы не просто поболтать звоните». «Так и есть», — ответил я. «Уже довольно давно у нас с вами был разговор о родовом хранилище. Вы деликатно о нем не напоминали, но я ничего не забыл. Пришло время исполнить мое обещание». Таджуан шумно выдохнул и пару секунд помолчал. «Не скрою, порадовали господин Раджат», — наконец произнес он. «Что от нас требуется?» «Через три дня я еду на южную границу», — сообщил я. «Если вы готовы, то я могу взять с собой представителей вашего рода, и мы завершим наше с вами дело». «А как же плата?» — растерялся Таджуан. «Если у вас будет время, я готов встретиться с вами в течение этих трех дней», — предложил я. «Если нет, дайте полномочия вашему представителю». Мы с ним по дороге, все обсудим. Мне очень понравилась идея наследного принца проводить переговоры в дороге. Когда обе стороны точно знают, что договориться надо прямо сейчас, то никто не будет ни тянуть время, ни слишком уж перегибать с условиями. Ну и просто ехать так намного веселее. Время не проходит зря. Однако для главы клана Таджуана это была слишком революционная идея, похоже. «У меня завтра есть окно в районе обеда», — произнес Тоджуан. «Не будет ли с моей стороны грубостью попросить вас о настолько скорой встрече?» «Нет, конечно», — улыбнулся я. «Давайте встретимся завтра. Скажем, в каком-нибудь ресторане в центре и заодно пообедаем там». «Отличная идея, господин Раджат», — обрадовался Тоджуан. Уверен, даже пригласив я его к себе, он согласился бы. В гости обычно ходят или друзья, или просители, и к первым он пока никак не мог себя отнести, Но ради родового хранилища он забил бы на такие мелочи. Помню я его «все что угодно», и эти слова были предельно искренними. Однако я решил все же проявить уважение к деловому партнеру. Мы с ним не просто очень хорошо сработались в свое время. Клан, контролирующий две трети СМИ в стране, может стать очень полезным членом моего будущего юго-восточного анклава, если захочет вписаться в эту затею, конечно. И вот чтобы он захотел, я и не стал пользоваться его положением. Разумеется, ему эта сделка нужна куда больше, чем мне. Молодому клану никто и никогда больше не предложит родовое хранилище. Но и я в накладе не останусь. К тому же двухчасовая поездка в столицу – небольшая цена за теплые отношения. «Мой секретарь забронирует нам столик и даст вам знать, куда ехать», – продолжил Таджуан. «В полдень вас устроит?» «Да, вполне. До встречи, господин Таджуан». До встречи, господин Раджат!